Глава пятая. За буераком, за верхушками молодых дубков, курган могильный над гетманским шляхом раскорячился. На кургане обглоданная столетиями назреватая каменная баба, а через голову ее прозеленью, обросшую солнце, по утрам переваливает, вверх карабкается, и сквозь мглистая покрывала пыли, заботливо, словно сука, щенят, лижет степь, сады. Черепичные крыши домов липкими горячими лучами. Зарею заехал от шляха с плугом Пахомыч. Ногами от старости вихляющими вымерял четыре десятины, щелкнул на муругих быков кнутом и начал чернозем плугом лохматить. Давит на поручник Гришка, чуть не в колено землю выворачивает, а похомыч, по борозде глинцевитой, ковыляет, кнутом помахивает, да на сына любуется, даром, что парню девятнадцатый год, а в работе любого казака запасть заткнет. С загона три прошли, и остановились, солнце всходит. С кургана баба каменная, в землю вросшая, смотрит на пахарей глазами незрячими, а сама олеет от солнечных лучей, будто полыми с По шляху ветер пыльцу мучнистую затесал столбом колыхающимся. Пригляделся Гришка. Конный скачет. Батя, никак Михайло наш верхи бежит. Кубыть он. Подскакал Михаил, бросил Устана взмыленную лошадь к пахарям бежит на пахоте спотыкается, поравнялся дух не приведет, дышит как лошадь запаленная. Чью вы землю пашете? Нашевскую? Да ведь это земля полковника Чернаярова. Пахомыч высморкался и, подолом рубахи холщевой вытирая нос, сказал веско и медленно, — Раньше была ихняя, а теперь сынок, нашевская, народная. Белее крикнул Михаил, — Батя, знаю я, чье это дело. Гришка с Игнатом до худого тебя доведут. Ты ответишь за захват чужой собственности. — Бахомыч голову угнул норовисто. — Наша теперь земля. Нету таких законов, чтобы иметь больше тысячи десятин. Шабаш! Равноправенство! Ты не имеешь права пахать чужую землю. А ему права не дадены степью владать. Мы на солончиках сеем, а он позанял чернозем, и земля три года хвостеет. Таковский есть права. Брось пахать, отец, иначе я прикажу атаману арестовать тебя. Пахомыч повернулся круто, закричал багровея и, судорожно дергая головой, — На свои кровные выучил, воспитал. Подлец ты, сучий сын! Аж зубами скрипнул позеленевший Михаил. «Я тебя, старая!» — шагнул к отцу, кулаки сжимая, но увидел, как Гришка, ухватив железную занозу, бежит через пахоту прыжками и, голову вбирая в плечи, не оглядываясь, пошел на хутор.